Глава вторая. Коммунары. Катастрофа. «Значит, вот так это выглядит». Мужчина в очках и костюме с галстуком заинтересованно осматривает тонко гудящий высокоскоростным приводом массивный тороид-актуатора. Тонкое колесо стабилизирующего гироскопа в центре вращается так, что спицы слились в мерцающий полупрозрачный диск. «Вот так», — повторил он, — «здесь откроется проход». «Если откроется», — буркнул недовольно Матвеев. «Игорь Иванович!» — профессор Воронцов возмущенно вскочил со стула. «Мы же сто раз обсуждали!» «Мы не обсуждали», — желчно ответил худой и нервный ученый, одетый в потасканный и не очень чистый лабораторный халат. «Вы вещали, заткнувши уши!» «При всем уважении...» У профессора Воронцова халат был идеально бел, выглажен и накрахмален. А внешность настолько академическая, что так и просится портретом в школьный кабинет физики между Ньютоном и Кюри. «При всем уважении, товарищ Матвеев, но ваша позиция кажется мне недостаточно аргументированной. Пораженческой, мне кажется, ваша позиция». «Товарищи, товарищи», — примирительно сказал директор И.Т. Лебедев. «Крупный, широкоплечий мужчина с черной пиратской повязкой через левый глаз». Вы все имели возможность выступить на совещании вчера. Давайте не будем повторяться. Решение принято. Правда, товарищ куратор?» Человек в штатском внимательно посмотрел на ученых, помолчал, а потом уверенно кивнул. «Принято», — сказал он жестко. «Партия и правительство ждут от вас результата, товарищи ученые. В вашу установку вложены огромные народные средства, и пора уже показать, что вложены они не зря» какой он все-таки неприятный, подумала Ольга. Вот все вроде правильно говорит, а ощущение гадкое как будто врет. Временно представленная куратору, сопровождающий от института, девушка откровенно тяготилась этой обязанностью. В первом отделе, где она работала помощницей, накопилась куча бумаг, требующих разбора. К режиму секретности в институте относились более чем серьезно. Но прибывший из столицы слишком молодой для такого высокого поста функционер не отпускал ее от себя целыми днями. В ее положении это было утомительно физически и тяжело морально, особенно после вчерашней безобразной сцены. «Итак», — утверждающе сказал куратор, — «проход открывается здесь, в него пойдет товарищ Курценко». Все посмотрели на высокого блондина, одетого как турист, в сапогах, с рюкзаком, в полевой форме, без знаков различия. На груди у него висела новенькая фотокамера «Ленинград», а за плечами потертый карабин Симонова. Среди белых халатов он выглядел вызывающе. «Вы готовы, Андрей?» «Всегда готов», — отдал шутливый салют турист. «Почему он?» — спросил у Ольги шепотом «Мигель», Жгучий брюнет, дитя испанской революции, один из немногих допущенных к установке МНСов. Вообще-то его звали Хулио Мигель, но он по понятным причинам предпочитал представляться вторым именем. «Почему этот непонятный Андрей?» – настойчиво повторил испанец. «Чем я, например, хуже? Откуда он вообще взялся, этот Курценко?» «Куратор с собой привез», – ответила девушка нехотя. «Ну вот, мы работаем, работаем, а как первый шаг в неведомое, так привозят какого-то», — недовольно шептал Мигель. «Вся слава ему!» «Какая слава?» — осадила его Ольга. «При нашем-то режиме секретности». «Всем, кроме товарища Курценко, покинуть рабочий зал», — провозгласил Лебедев торжественно. «Давайте, давайте, товарищи, соблюдайте технику безопасности». «Эх, я бы...» — продолжал страдать по романтике странствий Мигель, глядя на зал установки через толстое бронестекло аппаратный. Перед аркой переминался с ноги на ногу, ожидая команды Андрей. Испанец ему люто завидовал. «Это как, не знаю, как в космос полететь?» «Помолчите, товарищи Квимоса», — недовольно обратился к нему Воронцов. «Займите свое место у пульта. Мы начинаем». Вскоре у обзорного стекла остались только куратор и Ольга, у которых в аппаратной никаких функций не было. — Вы подумали над моими словами, Ольга? — тихо спросил он, глядя мимо. — Подумала, — решительно, но также тихо ответила девушка. — И решила, что ваше поведение недостойно коммуниста и честного человека. — Напрасно, напрасно, — сказал тот рассеянно, как будто в пространство. Теперь ведь все изменится. Готовность. Есть готовность. Перекликивались в зале. Реактор. 60 от максимума. Напряженность. Растет по графику. 50, 55, 70, 85, 87, 87. Остановка динамики. Нет роста поля. Реактор на 70. Поднимайте мощность. 90, 92. Медленно растем. «Реактор на семьдесят пять. Мало!» «Опасно работаете», — громко сказал Матвеев. «Реактор в конце ресурсного цикла. Не стоит выше трех четвертей мощность поднимать». «Риск небольшой», — не согласился Воронцов. «Даже если пара опять засифонят, ничего страшного. Плановая остановка вот-вот. Заодно и заменим». Матвеев молча пожал плечами. «Реактор 80. Поле 100. Установка в режиме». «Отсчет. 10 Девять. Восемь». «Великий момент. Торжество советской науки», — подумала Ольга. «А я о каких-то глупостях думаю. Испортил настроение куратор этот». «Три. Два. Один. Разряд». Все напряженно уставились в обзорное окно. Лампы в помещении пригасли и тревожно загудели больше ничего не происходило стоящий перед аркой курсценко недоуменно повернулся и развел руки в вопросительном жесте мол и что добавьте энергии нервно вскрикнул воронцов мало «И так 50 мегаватт качаем ответил ему матвеев куда еще добавьте реактор 85 давление первого контура в красной зоне давит из-под уплотнителей поле 110 и «Да гасите уже, рванет!» — зло сказал Матвеев. «Есть! Реакция поля есть!» — закричал от своего пульта Мигель, показывая пальцем на стрелку большого квадратного прибора. «Сейчас откроется!» «Неужели?» — подскочил Воронцов. «Отключайте!» — неожиданно закричал Матвеев. «Отключайте! Не тот вектор! Вы что, не видите?» «Опять вы того!» — начал директор. Свет моргнул, пол дрогнул. По герметичной аппаратной как будто пронесся холодный сквозняк. Гул оборудования резко затих, лампы снова загорелись в полный накал. В тишине стало слышно, как стрекочет фиксирующий ход эксперимента киноаппарат. Перед аркой растерянно стоял Курценко. «Не работает ваша установка», — констатировал куратор. Голос его был спокоен, но стоявшая рядом Ольга видела, что он в бешенстве. «Еще бы, такое крушение планов». — Отведите вы за свой саботаж, товарищи ученые, — сказал молодой человек зловеще, но его никто не слушал. — Автоматика отрубила по превышению поля, — сказал Мигель. — Был какой-то пик. — Что-то определенно было, — засуетился Воронцов. — Дайте мне ленту самописца. — Да вот же скачок! Установка сработала! — Но почему? — на стене аппаратной громко зазуммерил телефон внутренней связи. — Да, я у аппарата, — ответил Лебедев. — Что? Что исчезло? — голос его стал изумленным. — Вы что, шутите так? Вы что там, пьяные? Держа в руке эбонитовую трубку, директор повернулся к коллегам. Лицо его было растерянным, единственный глаз глупо моргал. — Говорят, там солнце исчезло.